Правило пятое: умей остановиться. Отнюдь не Оуен забирает из больницы меня и Фрейю. Оуену я до сих пор не позвонила. Как это принято в службе здравоохранения, нас выписывают, а точнее, вышвыривают уже на следующий день в 9:00 утра. Коек, видите ли, не хватает. Мобильник сгорел вместе с мельницей. Мне разрешили позвонить с поста медсестёр. Набираю номер Оуена. И тут внутри что-то переклинивает. Нет сил с ним говорить и точка. Можно сколько угодно оправдываться практическими соображениями, в Лондоне пробки, попробую вырвесь из них. Однако правда в другом. Вчера ночью, когда жизнь Фрейи висела на волоске, во мне что-то изменилось. Я уже не прежняя, хотя сама пока не разобралась в характере перемены. В итоге звоню Фатиме, С Фрейей, завёрнутой в больничное одеяльце, ждём в вестибюле. К больницу подкатывает такси, за окнами маячит бледная Фатима и Тея. Забираюсь в машину, усаживаю Фрейю в детское кресло. Фатима и об этом позаботилась. У ног Теи лежит верный, её тощая рука на его ошейнике. Нас сегодня с утра пораньше уже в полиции поймали, объясняет Фатима, обернувшись с переднего сиденья. Под глазами у неё залегли тёмные круги. Я забронировала номер на троих с завтраком. Тут недалеко, на побережье. Наверняка Марк Рен нас так просто не отпустит. Придется снова давать показания. Киваю. Касаюсь в кармане конверта с запиской Амброуза. «В голове не укладывается», — произносит Тея. Лицо у нее бледное, пальцы нервно теребят шерсть верного. Неужели это он? Как вы думаете, девочки? Я про овцу. Понятно, ты подозреваешь Люка. Если он такое с приёмным отцом сотворил, что ему стоило овечку выпотрошить. ТС с Футимой, конечно, сегодня не спали, гадали, прикидывали, пытались отделить правду от лжи. Не знаю, наконец произношу я, вскинув взгляд на Футиму. Вряд ли. Тут я вынужден умолкнуть. Нельзя озвучивать свои соображения при таксисте. За рулём не Рик, другой водитель, я его впервые вижу. «Наверняка из местных, я же считаю, зря мы подозревали Люка именно в этом преступлении. Тогда, прочтя окровавленную записку, я решила, что Люк написала ее из ненависти Кейт, почти уверенной, что она скрыла тело отца. Я думала, Люк пытался вытащить из нас признание, хотел, чтобы правда вышла наружу. А потом Кейт сообщила про шантаж, и я засомневалась». Почему-то шантаж никак не вязался с Люком. Мог ли Люк хладнокровно вымогать деньги у Кейт? По моим наблюдениям, он на деньги вообще плевал. Другое дело месть. Мне казалось, Люк не погнушался бы шантажом, чтобы причинить Кейт страдания. Однако после сегодняшней ночи я так не думаю. Не верю, что Люк был ещё и шантажистом. Это против всякой логики. Правду знали только Кейт и Люк. Люк лгал ещё больше, чем мы все вместе взятые. Участвовал в игре в ложь. Если бы правда всплыла, последствия для Люка были бы гораздо хуже, чем для нас. И вот ещё что. Этой ночью я вспомнила в числе прочего и длинный список правонарушений Люка, присланный Оуеном. В память врезалась одна конкретная дата. Нет. Записку приложенную к овце писал не Люк, Почти столько тяжёлые руки, сильные пальцы с запёршейся под ногтями кровью. Вот что всплывает в памяти. Насчёт Люка такой уверенности не было, а насчёт неё есть. Она вполне способна на такое. В номере сразу забираюсь в постель вместе с Фрей. Мы проваливаемся в сон, тонем во сне, как два безжизненных тела могут тонуть в глубокой тихой воде. Через несколько часов я выныриваю, но сориентироваться не получается довольно долго. Гостиница находится всего в нескольких милях от школы, и вид из окна практически тот же, что и из башни 2Б. Пытаясь привести в относительный порядок платье, измятое жёсткой от морской соли, убирая со щёчки фрей и потные пряди волос, я чувствую себя пятнадцатилетней. Хотя рядом со мной дочь Мне снова 15, я снова школьница-пансионерка. Надрываются чайки, непривычный прозрачный свет плещет из-за рамы, а напротив кровать подружки. Закрываю глаза, прислушиваюсь к звукам из прошлого, представляю себя прежней девчонкой, той, которую окружают три подруги, той, у которой все ошибки ещё впереди. Как славно, как хорошо. Фрейя просыпается, хнычет. Иллюзия разбита. Мне 32, я юрист, я мать. И страшная правда, на время спугнутая сном, возвращается, ложится на плечи, давит. Кейт и Люк мертвы. С Фрейей на руках иду вниз, отчаянно зевая. Фатима и Тея сидят на застеклённой террасе, смотрят на море. Июль, но день пасмурный и промозглый. тучи того же оттенка, что пятна на хребте верного. Сам верный лежит у ног Теи, уткнувшись чёрным носом ей в ладонь. Уловив мои шаги, верный поднимает морду. На миг собачьи глаза вспыхивают надеждой и снова гаснут. Понятно, кого он ждёт. Кейт погибла безвременна и безвинно, но разве объяснишь это псу? Я и сама только-только приблизилась к грани понимания. «Из полиции звонили», — сообщает Фатима. Подтягивает колени к подбородку, обхватывает руками. «Требует, чтобы мы явились к четырем, надо определиться с легендой». «Конечно». Вздыхаю, тру глаза. Усаживаю Фрею на пол среди старых журналов. Фрея тотчас дергает обложку, страница к ее неописуемому восторгу рывется с хрустом. «Надо бы отобрать журнал, но у меня нет сил, пусть себе забавляется». Долго, очень долго мы молчим, наблюдая за Фрей. Без вопросов знаю, Фатима и Тея прошлой ночью тоже пытались понять случившееся, пытались свыкнуться с бедой. Ощущение, что ещё вчера я была целая и невредима, а сегодня проснулась без одной руки. Она нарушила правила, выдаёт Тея, голос тихий, неуверенный. Она лгала своим нам, Почему она не сказала правду? Не доверяла? Думала, мы её заложим? Тайна принадлежала не ей одной, объясняю я. А сама думаю не столько о Кейт, сколько об Оуэне, о том, как лгала ему почти 10 лет, нарушая наш неписаный закон. Правильного ответа не существует, так. Можно только менять одно предательство на другое. У Кейт был выбор. сохранить тайну Люка или лгать подругам она предпочла ложь предпочла нарушить правила предпочла тут я снова пытаюсь глотнуть ком Кейт защищала Люка это бесспорно но заодно она защищала и нас хоть режь не понимаю не выдерживает Фатима стискивает кулачки стучит по подлокотнику кресла обитого ситцем Почему Амброуз не боролся за жизнь? Ведь у него было время. Ладно, допустим, он не сразу понял, что отравлен, но записку он писал уже зная о передозировке, мог бы в скорую позвонить. Зачем он последние минуты потратил на внушение Кейт спасай Люка? Не лучше ли было бы позаботиться о себе самом? Может, понял, что спасать его некому? говорит Тея, лёжа в кресле, причесывая пальцы с обгрызенными ногтями в рукавах шерстяного свитера. На мельнице ведь не было телефона. Я что-то не припомню, чтобы Амброуз пользовался мобильником. У Кейт мобильник был, а вот его я ни разу с трубкой не видела. А может, начинаю я, перевожу взгляд на Фрейю, мирно играющую на коврике, что торопит Тея? Может, для Амброуза выжить самому было делом десятом? Девочки молчат, Фатима кусает губу. Тея смотрит в сторону за окно на неспокойное море. Что, если она думает о своем собственном отце и задается вопросом, а он бы такой выбор сделал? Что-то мне подсказывает едва ли. Сама я думаю о Мэри Ренн. о том, что она сказала мне о железнодорожном переезде, он бы в огонь и в воду ради детей пошёл. А потом память подбрасывает другую фразу, и в животе начинает ныть. Девочки, я должна вам кое-что сообщить. Ты вскидывает взгляд, продолжаю. В такси вы спрашивали насчёт авцы, тогда я не рискнула ответить, а сейчас делаю паузу, упорядочиваю мысля Подбираю слова, способные растолковать Фатиме и Тея, мою убежденность, которая после разговора у железнодорожного переезда тенью пролегла в сознании. Так вот, насчет овцы, мы думали на люка, а почему? Потому что в свете известной нам информации это казалось очевидным. Сейчас, я считаю, мы ошибались. Если бы правда всплыла, люк попал бы за решетку. Иными словами... Он отник не был заинтересован в разоблачении. И вообще, у меня есть все основания считать, что ту ночь Люк провёл в полицейском участке города Рай. Фатима стоя и не спрашивает, ни что это за основания, ни откуда они взялись, и слава богу, потому что объясняться мне не хочется. Кроме того, есть ещё один момент, Кейт поделилась. В этот раз, когда я одна к ней приехала, «Давай, и ты теперь делись», — бросает Тея. «Кейт шантажировали, прямо говорю я. Шантаж длился много лет. И овца, и рисунки, и части шантажа. Таким способом шантажист пытался вынудить Кейт брать деньги у нас, раз свои кончились». «С ума сойти!» — восклицает Фатима. «Лицо на фоне темного хиджаба кажется совершенно белым. Почему Кейт нам не говорила?» Волновать не хотела, мямлю я. Объяснение неубедительное, молчание Кейт никому не помогло. Если бы она хоть намекнула. В любом случае шантажировал ее не Люк, во-первых, шантаж не в его духе, а во-вторых, он начался давно, когда Люк еще жил во Франции. Не Люк? А кто тогда, спрашивает Тея? Мэри Рен, повисает пауза. С минуту девочки таращатся на меня, наконец Фатима кивает. Похоже на правду. Мэри всю жизнь Кейт ненавидела. «А когда ты догадалась, Айса?» – спрашивает Тея. «В какой момент?» Ее пальцы треплют верного по холке, гладят собачьи уши. Дымчатые серые шерстинки цепляются за обгрызенную кутикулу. Когда Мэри везла меня на вокзал, прижимаю пальцы к колбу, напрягаю память, Нужно вспомнить сказанное Мэри слово в слово. Голова болит. А счастливый писк Фрея, терзающий очередной журнал, только усугубляет боль. Мэри вызвалась меня подвезти и по дороге обронила одну фразу. Я тогда пропустил ее слова мимо ушей. Мэри ведь рассказала еще и о связи Кейт с Люком. Шокировала меня этим. А фраза была вот какая. У этой девчонки руки в кровище. и кровище не только овечье, откуда Мэри могла знать про овцу? Марк поделился, предполагает Фатиману Тэй качает головой. Кейт в полицию не звонила, или не помнишь, правда, позвонить мог фермер. Мог, но точно не стал этого делать. Кейт сунула ему 200 фунтов. По-моему, неплохая плата за молчание. Притом дело не только в самой фразе, дело в интонации. Мэри говорила так, будто Снова умолкаю, стараясь подобрать единственно подходящие слова. Интонация была злорадная, будто Мэри считала, что Кейт получает по заслугам. От Мэри разлило ненавистью, а слова не просто кровь ока, кровище, да ещё дважды повторила: "Не сомневайся, именно Мэри написала ту записку и рисунки в конвертах тоже она нам отправила". Ну хотя бы потому, что больше никто наш адрес адыт не мог. Что же нам делать, лепечет Футима. Тэ пожимает плечами. Да что всегда молчать? Нельзя же заявить марку, что его мамаша шунтажистка. Значит, пусть безнаказанной остаётся. Пусть теперь, когда Кейт больше нет шантажирует нас, продолжим нашу любимую игру, мрачно говорит Тэ. Только на этот раз будем умней. Придумаем легенду и всем её выдадим. Полиции, родным, знакомым. Все должны поверить, что Амброуз покончил с собой. На минуточку это его легенда и была. И Кейт хотела, чтобы все так думали. Жаль только подтвердить особо нечем. Ну, не то чтобы нечем. Достаю из кармана конверт, адресованный Кейт. Старый, истрепанный по краям, а теперь еще и покоробившийся от морской воды. И все-таки записка читабельна. Чернила расплылись, но не смылись. И вполне можно разобрать на путстве Амброуза обожаемой дочери. Живи, люби, будь счастлива. А главное, поступай так, чтобы случившееся не было напрасным. Только теперь полное ощущение, что Амброуз обращается к каждой из нас. Доезжаем до Султанского променада. Фатима расплачивается с таксистом, я вылезаю из машины, разминаю затекшие ноги, смотрю не в сторону полицейского участка, будто прищавшего на корточке рядом с волнорезом, а на бухту на море, что простирается до самого горизонта. Это море я видела из спальни Султенхауса. С тех пор оно не изменилось. Оно всё такое же опасное, неумолимое, восхитительное. И эта мысль вселяет уверенность. Сколько хано повидала, для скольких стала последним приютом, совсем скоро море долижет остатки пепла, растворит в себе прах мельницы, прах Кейт и Люка. Та же судьба ожидает и наши ошибки, и нашу ложь. Они на вике сгинут в пучине. Тея, возникayet рядом, смотрит на часы. Уже почти 4. Ты готова, Айса? Киваю, но с места не двигаюсь. Я тут думала, девочки, о чём спрашивает Фатима, выскочившая из такси. Автомобиль отъезжает, и я продолжаю. Я думала, слово является непрошенным. Я сама удивлена, озвучиваю его. Я думала о чувстве вины. О чувстве вины хмурится Фатима. Сегодня ночью до меня дошло. В 17 лет нам казалось, что мы виноваты в смерти Амброуза, что он умер из-за рисунков, понимаете? Если бы мы не околачивались на мельнице, он бы нас и не рисовал со всеми вытекающими. «А никто его не просил рисовать», — шепчет Фатима. «Никто его не просил». Зато Тея, кажется, со мной согласна. «Айса, я от тебя понимаю, логики в этом никакой, но я тоже чувствовал вину». «Ну, а теперь, я думаю, опять трудности с подбором слов, ведь мысль еще даже не сформировалась в моей голове». Я думаю, не мы, не рисунки тут ни при чём. Амброуз умер по другой причине. Мы не виноваты. Тэй кивает, а Фатима вдруг обнимает нас обеих. Нам нечего стыдиться, девочки. Никакой вины на нас нет и никогда не было. Идём к полицейскому участку. Вдруг из узенького переулка, которым пронизан Солтэм, появляется знакомая массивная фигура. Она кутается в шаль Жидкую седую косицу треплет ветер. Это Мэри Рен. Увидев нас, Мэри останавливается, расплывается в крокодильей улыбке. Воображает, что у нее над нами власть. В следующую секунду Мэри ускоряет шаг, она движется к нам. Но мы, держась за руки, продолжаем путь. Мэри меняет траекторию, хочет пойти нам на перерез. Пальцы Фатимы крепче вцепляются в мою ладонь, те ускоряет шаг, рискуют сломать каблуки на камнях мостовой. Мэри осклабилась, демонстрируя жёлтые зубы, вот-вот щёлкнет смертоносными челюстями. Сердце в моей груди стучит неумолимо, но я смотрю Мэри прямо в глаза. Впервые после возвращения в Солтэн я не чувствую за собой вины и не чувствую страха, потому что знаю правду. И Мэри теряют уверенность. Она замедляет шаг, и мы трое Проходим мимо, по-прежнему держась за руки. Ладонь Фатимы больше не дрожит, а Тея и вовсе улыбается. Внезапно сквозь тучи проглядывает солнце, золотит серое море. Неразборчивое ругательство мэрии разбивается о наши выпрямленные спины. Мы продолжаем путь и даже не думаем оглядываться. Вот история, которую услышит от меня Фрея, когда подрастёт. Я расскажу ей о пожаре, возникшем из-за неисправной электропроводки и из-за разбившейся парафиновой лампы. Расскажу о человеке, который спас мою девочку ценой собственной жизни. Расскажу о лучшей подруге, которая так сильно любила этого героя, что бросилась за ним в пылающий дом, понимая, спасения не будет. Получится история об отваге, любви и самопожертвовании. История отца, покончившего с собой, история вечной скорби его детей. Я объясню Фрейе, в чём посыл этой истории. Он в надежде. Мы, выжившие, спасённые, просто обязаны продолжать путь, несмотря на ужас случившегося. Мы обязаны быть счастливыми, чтобы жертвенные поступки погибших за нас не оказались напрасными. Эта история уже озвучена. Мы с Теей и Фатимой изложили ее сержанту Рено, и он нам поверил, потому что это была правда. И в то же время ложь. Мы лгали почти 20 лет. Но теперь наконец-то мы знаем, почему это делали. Наконец-то мы знаем правду. Прошло две недели. Мы с Фреей снова в поезде. Едем в Виморр. Дальше от Солтана просто нельзя уехать при условии, что не пересекаешь Северное море. Под стук колёс уносящих нас на север, я думаю о Алджи. Фрейя спит у меня на руках, многолетняя ложь отравляла моё существование, мои отношения с хорошим человеком, любящим мужем и отцом. Я думаю о цене, заплаченной Кейт за эту ложь, о смертельной опасности, к которой ложь подвергла Фрейю. Я крепче стискиваю ее, и она пищит и сучит ножками. Возможно, настало время закончить с ложью. Возможно, мы все должны открыть правду. Но я не одна на свете. У меня есть Фрея. И я понимаю со всей отчетливостью, Фрея не должна повторить мой путь. Не допущу, чтобы она снова и снова прокручивала в уме легенду, проверяла, нет ли нестыковок слабых мест и, пыталась припомнить, что говорила в последний раз, гадала, не раскололись ли все участники. Не допущу, чтобы моя Фрея жила с оглядкой на остальных, чтобы лгала ради их спокойствия. Амброуз принёс в себя в жертву Кейт Слюком, но правду Фрея не узнает. Открыть ей правду значит переложить на её плечи своё тяжкое бремя. Я выдержу. Мы выдержим. Я, Тея, Фатима, Мы умеем хранить тайны. В девочках я не сомневаюсь. Они будут повторять легенду, состряпанную нами в Приморской гостинице. Мы всё продумали, не оставили ни временных, ни прочих нистыковок, обеспечили друг другу алиби. В конце концов, так мы отдаём последний долг нашей Кейт. Поезд приближается к Йорку. Мобильник жужжит, Фрэй вздрагивает и снова погружается в сон. Сообщение от Оуена. Как дела? Едешь? Порядок? Всю дорогу я думала об Оуене. Мы простились на Кингс-Кросс. Я уже махала из вагона, а Оуен всё смотрел, всё вытягивал шею. И другая картинка: Оуен примчался за нами в Солтон, выскочил из машины и подхватил Фрею на руки, словно не видел её много месяцев. Будто не из Лондона приехал, а целый океан вплавь пересёк. Он поцеловал Фрейю в темечко и поднял взгляд. Я заметила слёзы у него на ресницах. Была и третья картинка. Ночь рождения Фрейи. Оуэн, склонившись над малышкой, переводит взгляд на меня, словно освещённый потусторонним светом. Я тогда поняла: Оуэн ради Фрейи в огонь и в воду пойдёт. Я это с самого начала знал. Делаю вдох, задерживаю дыхание, глядя на спящую Фрею, набираю ответ. Порядок. Папа нас встретит. Я тебя люблю. Со всей отчетливостью понимаю, это ложь. Я лгу. И буду лгать ради Фреи. Кто знает, может, однажды слова про любовь к Коуэну, станут правды